Космический корабль «Слава Этнарха» дрейфовал недалеко от «Электро» после того, как загрузил несколько сотен жителей этой планеты. Когда взорвался Джонс, конечная цель его полета, он едва успел начать обратное движение, поэтому было принято решение остановиться и ждать возможных выживших. Бордеро вместе со спасенными теневиками материализовался прямо в командной рубке. «Рад, что вы живы!» — выпалил капитан корабля после некоторого замешательства. «Куда прикажете держать курс? Домой?» «Нет», — ответил Миррор, занимая капитанское кресло. «Тут где-то неподалеку должна быть наша старая станция. Гони туда!» «Слушаюсь!» — отрапортовал капитан, вытянувшись в струнку. И еще нам нужно наладить связь с теми, с кем можно вести переговоры, сказал Бардеро. Будет сделано, отозвался радист.